Артем Каменистый. Альфа 0. Книга 4. Чужая территория. Глава 1. Истинное сокровище первого храма и прочие новости. Проявление первородной силы, даже самое незначительное, в теории способен заметить любой абориген, не страдающий повышенной толщиной кожи. Не в буквальном смысле, разумеется. Даже если оно лишь немного отличается от повсеместного фона, это можно поставить на службу, чем жители Рока занимаются вот уже несколько тысяч лет, если не больше. Возделанное поле на незначительном проявлении способно дать урожай с особыми свойствами, то, что я называю специями, продуктами, позволяющими атрибутам раскрываться выше минимального уровня наполнения. И это не единственный их плюс. Без правильного питания и на земле жить непросто, а здесь все многократно усложняется. Разумеется, элитные специи ни с того ни с сего не вырастут даже на самом сильном месте. Ради них придется попотеть, добывая, например, из тех же панцирников. Однако для бедного люда из среднего класса низовая продукция возделанных полей – вполне приемлемый вариант. У них средств не хватает на дорогую еду, да и за максимумом они не очень-то гонятся. Ведь эта гонка не для всех, но существует своего рода альтернативный вариант, тоже доступный далеко не для каждого. И связан он с одним из многих явлений, на которых держится здешний религиозный уклад. Первых храмы выполняют множество рутинных функций, как ритуально бесполезных, так и практичных, почти без намека на мистику. И две из них стояли особняком по значимости и особенностям, выделяясь на обыденном фоне прочих. Ради первой из них я переплыл через моря и отыскал это древнее место. Да-да, я, а возможно, идти пройти испытания на получение ключа от круга силы. Насчет второй я даже не надеялся, лишь в мыслях мелькало, что, глядишь, что-нибудь обломится. Дело в том, что при успешном прохождении испытания порядок вознаграждает не только испытуемого, а и храм, в котором произошло действие». одарить его таликой росы порядка, своего рода местный аналог святой воды. Бесцветная жидкость, прекрасно утоляющая жажду, чистая и всегда приятно прохладная в любую жару. Вот только даже равиский император пить её стаканами вряд ли может себе позволить. Подданные, и особенно вассалы древних королей, такое не поймут. Это ведь немыслимое расточительство. А росы за испытание выпадает жалкая капля. Она ничего не стоит, потому что толку от столь мизерного количества нет. Но если накопить на глоток, тут уж расклады иные. Устроив щедрейшее пожертвование храму, этот глоток можно заполучить. И здесь же, на любом из алтарей, выпить росу, после чего по-быстрому открыть все атрибуты, какие возможны. Шансы, что при этом они получат близкое к максимальному или даже максимальное наполнение, весьма высоки. Плюс некоторое время после приёма ци будет скапливаться с бешеными темпами, а при победах и мирных свершениях порядок способен одаривать повышенным количеством трофеев. Прибавка, разумеется, не столь впечатляющая, как у меня за счёт меры, но заметная. Были у расы и другие полезные свойства, делающие её одним из самых дорогих веществ в мире. Выражение в росе купаться здесь означает не кувыркание в мокрой траве по утру, а человека, которому динжата некуда девать. И вот представьте мою реакцию, когда я обнаружил чуть ли не до краёв заполненную чашу, рассой заполненную. И чаша не из тех, из которых чай пьют. Метра 2 диаметром, глубиной повыше колена по краям и раза в 2 больше по центру. В голове немедленно защёлкли геометрические формулы. Точно на глаз объем определить не получилось, но понятно, что тут устанешь ведрами вычерпивать. Ведро росы порядка звучит примерно так же нереально дорого, как ведро бриллиантов. Это 10 литров или 10 тысяч миллилитров. Приблизительно 3000 глотков по меркам жрецов. И чтобы заработать один такой глоток, зажиточному крестьянину придется горбатиться лет 30 минимум, что естественно мало кто станет делать. Эффект ведь не фантастический и не долговечный. Разумеется, если делать это регулярно, смысл есть. Но такое расточительство далеко не всякий аристократ может себе позволить. А вот сходить в первохрам и открыть круг силы – это куда проще. Доступно даже для не самых зажиточных простолюдинов, если говорить о северянах. На юге, в раве, обычные крестьяне в массе мало чем превосходят рабов. Им сложнее. но резкие свободные фермеры и городские ремесленники и там способны приобщиться к высоким материям. Разумеется, не в полной мере, но хоть что-то. Каких-то лет 10 работы и накопится на пожертвования для испытания пообличенной версии. В итоге трудяга получит ключ, который самому слабому аристократу не интересен, а вот для себя возможно откроет что-нибудь полезное. Например, получится выбрать в награде поощрение, повышающее засухоустойчивость посевов. Весьма полезно для свободного фермера, проживающего где-нибудь на жарком юге. Даже при таком несерьёзном испытании храм получит частицу награды от порядка. В чашу капнет совсем чуть-чуть, почти ноль, но желающих много. Постепенно накопится глоток, затем ещё один. Часть получают аристократы, на чьих землях располагается первохрам, а остальной рассой распорядятся жрецы. Люди они религиозные, отвернувшиеся от всего земного, однако питаются не воздухом, да и прочих расходов у первохрама хватает. В общем, здесьние церковники от бедности не страдают. Механизм бизнеса на росе порядка отлажен, но в этом храме жрецов давно нет. И очереди желающих пройти испытание я не наблюдаю. К тому же, если доверять полученным сведениям, в данном месте всего 3 варианта это сделать, из которых даже средний по сложности не посильная задача для подавляющего большинства простолюдинов и многих аристократов. Очень уж местный храм непрост. Настолько непрост, что, если мои сведения верны, вариант с самыми ценными призами считается непреодолимым. Раса испытаний остались в далёком прошлом. Откуда здесь взялась эта роса? Ни за что не поверю, что накопилась в давние времена, и когда жицы уходили, оставили здесь такое сокровище. Нигде и никогда она не накапливается в столь невероятных количествах. Ладно, допустим, в те эпохи подобное случалось, но всё равно остаётся вопрос: почему её бросили? Обходя залы, я нашёл несколько пустых керамических и металлических сосудов, в том числе большой ёмкости. Доме жалось заполнить и утащить. Да и бред все эти размышления, никак не могло здесь столько дорогостоящей жидкости собраться, даже в давние времена не могло. Будь иначе эта информация, пусть и в искажённом виде, но сохраниться должна. Однако даже в легендах не упоминали о подобных сокровищах. В первых храмах и литур скопится не успевает через чур много желающих. Да, запредельная цена останавливает большинство от покупок. но и меньшинства достаточно, чтобы все насухо выхлебывать. Можете представить мое потрясение? — Нет, не можете. Да я сам представить не могу. — А вдруг это простая вода? — зачерпнул ладонью, попробовал. — Да, на вкус действительно вода, весьма приятная, но в следующую секунду я ощутил столь могучий подъем сил, что сомнений не осталось. Залы, прилегающие к нему часть нижнего яруса колодца, не просто так сухие. Обычная в воде здесь не место, только роса порядка позволено находиться в столь сильно месте. Даже разбавить её с чем-нибудь другим невозможно. Если наверху залить флягу из самого чистейшего родника, спуститься и опрокинуть её на чашу, ничего не произойдёт. Ни одна капля не упадёт. Какая-то незримая сила помешает загрязнить волшебный источник. Именно по этой причине в нём нет ни малейшей соринки. Спускаясь в чёрный колодец, я рассчитывал на эти здесь воду. С собой увы взял не так много, как хотелось бы. Мне ведь ещё припасы пришлось тащить и при этом не выглядеть вором, похитившим половину имущества Хланасиса. То есть я, конечно, могу взвалить на каждое плечо побольшущему мешку, силы хватит и не на такое. Но вот жители верхнего города станут на такое коситься. С водой, похоже, проблема решена. Да, столь банально расходовать росу порядка это гораздо хуже, чем топить печь в банкнотами крупного достоинства. Но я уже давно не стеснён в средствах и объяснил, что прежде всего вкладываться следует в себя, не стесняя и страд. К тому же, роса существенно упростит мою задачу. Это и допинг, и лекарство, и средство борьбы с последствиями быстрого набора параметров порядка, и прочее, и прочее. жидкий философский камень, божественная амброзия, эликсир от всех болезней и средство продления жизни. В общем, сюрприз не просто приятный, а ещё и своевременный. Откуда здесь взялась роса в таких несусветных количествах, уже не так важно. Скорее всего, она даже без испытаний потихоньку накапливается, а так как храм не просто оставался закрытым 1000 лет, набраться успело порядочно. Возможно, я первый, кто узнал этот секрет. совершил открытие. Ну а теперь можно приступить к изучению второй главнейшей функции храма. Древние письмена здесь высечены чуть ли не на любой гладкой поверхности. Я их как не понимал, так и не понимаю. Но спасибо, что для важных дверей древние продублировали текст картинками. Для меня они несложные, к тому же жрецы любезно подкрепили их поясняющими надписями. Я по очереди обошёл алтарь всех сил рока: порядок, стихия, жизнь и смерть. Только хаоса не хватало по понятным причинам. Также не хватало разума. Он не запрещён, с ним особая история. Дело в том, что это не сила в узком понимании этого слова, то есть не имеет воплощения, свободно действующего явления. Это то, что присуще исключительно разумным созданиям и используется специфически. Честно говоря, я и сам до сих пор не разобрался. Чётких и однозначных ответов в книгах не нашлось. Древние жрецы первохрамов для него алтарей не предусмотрели, и современные церковники с ними солидарны. На каждом алтаре я принёс жертву. Нет, мне не пришлось резать животных или прекрасных дев, ни то ни другое в мой заплечный мешок не помещалось. Сюда разве что хомячка можно было пронести, но подозреваю, что высшим силам столь смехотворное подношение вряд ли заметно улучшит настроение. Нет, всё проще. Их вполне устраивают заурядные трофеи. Считается, что чем больше ты их оставишь, тем благосклоннее отнесётся к тебе данная сила при прохождении испытания. Конструктивно здешние алтари представляли собой невысокие и узкие каменные колонны с отверстиями посредине. В них полагалось бросать трофеи. После чего те спустя какое-то время растворялись без следа в росе порядка. Её тончайший слой блескалса на дня. Причём забирать отсюда ценнейшую влагу для каких-либо надобностей или продажи категорически не рекомендовалось. Считалось, что высшие силы за такую жадность накажут быстро и жестоко. Я, разумеется, мелочиться не стал. Все четыре алтаря получили от меня столько, сколько от 1000 паломников можно не увидеть. Экономить на этом не видел смысла. У меня всё рассчитано. Для задуманного трофея в более чем достаточно. Мелочи на расходы вроде платы кубе и прочее останутся. Покончив с бесскровными жертвами, направился к главной двери. Она не выделялась на фоне прочих, однако в каждом первохраме ей уделялось повышенное внимание. Именно за ней открывается путь к испытанию по самой сложной программе. Да-да. Я собрался совершить то, что, если верить старым книгам, здесь до меня никому не удавалось. Однако на этом пути я не первый, понимаю, чего следует ожидать, и почти не сомневаюсь, что сумею пройти до конца. За дверью открылась большая комната, из которой вело ещё три двери. Поясняющих надписей на них не наблюдалось, но в них нет нужды. Во всех первохрамах этот момент устроен одинаково. Левая дверь Это выход наружу для тех, кто прошли испытания. Правый тоже выход, и он предназначен для тех, кто свернули с половины пути, не добравшись до финиша. То есть на каком-то этапе решили, что с них достаточно. Я направился к центральной. Это не выход, это вход. Именно за этой дверью располагается старт первого этапа испытания. Кстати, возле правой двери лежали человеческие останки. Мумия, высушенная в жарком и сухом воздухе первого храма. В его атмосфере, пропитанной силой, нехорошие микробы чувствовали себя не очень хорошо, поэтому тела здесь не разлагались. Некоторые религиозные культы использовали особый микроклимат в особых целях, устраивая в таких местах не только святилища, но и некрополи. Разумеется, не для кого попало, только для избранных или просто богатых, заинтересовавшись присеон над мумией. По одежде ничего не понять. Выглядит она замысловато и богато, но без оригинальности. Такую и сейчас могут носить. Возможно, такая была популярна тысячи лет назад. Вся изгваздана бурыми пятнами, похожа на засохшую кровь. И не надета, а накручена на тело, будто человек пытался в неё завернуться или его заворачивали. На скалившемся, высохшем лице рубленная рана, раздробившая нос и глазницу наискосок. Заметно, что на момент смерти она была свежей, да и пятна на полу характерные, натекло немало. Это в обедалагу здорово потрепало где-то там за дверью, которая открывается только в одну сторону. У него хватило силы выбраться, но уйти из храма уже не смог. Похоже, у меня был как минимум один предшественник, то есть тот, кто решил бросить вызов проблемному первохраму уже после того, как подземелье покинули жрицы. Ему не повезло с испытанием, но он всё же сумел преодолеть какой-то из его этапов, как минимум, первый, иначе дверь бы не открылась. Сразу он не погиб, но заработал смертельные раны. Наверное, не хотел, чтобы его тело осталось там внутри, где с ним произойдёт непонятное, ведь погибшие, застряв в процессе прохождения, исчезают бесследно. Это одна из многих загадок древних мест. Этот не застрял, добил это до конца и выбрался. подобрал вещи или возможно выжившие спутники помогли пошельше с ним, но дождавшиеся здесь. На их присутствие намекает то, что я не нашёл ничего ценного, только грязное тряпьё. Хотя погибший мог и сам прихватить только его, оставив прочее имущество за дверью. Возможно, его интересовало исключительно спасение тела, вот и не задумывался над прочим. Честно говоря, не вижу в таком поступке большого смысла, но верю, что для кого-то мысль о бесследном загадочном испарении неприемлема. Некоторых людей чрезвычайно волнует то, что случится с их телом после смерти. Никакого оружия или доспехов на трупе не нашлось. И дело не в том, что их могли унести спутники. Их здесь попросту не должно быть. Я ведь знаю об испытании, если не всё-то многое. в том числе и то, что не всё можно проносить туда, и не каждый предмет позволено вытаскивать оттуда. Пора переходить от теории к делу. Уставившись на центральную дверь, я перебрал в голове ключевые детали плана. Ведь если зайду туда, возвращение нежелательно. Перво храм Коса смотрит на тех, кто сходит с половины дистанции, а затем с новыми знаниями и силами снова отправляется на штурм. могут усложнить правила, а они здесь и без того непростые. Итак, что меня ждёт? Там за дверью должен открыться коридор, который тянутся к первому залу испытания. Всего таких залов 12, и каждый последующий становится доступным только после прохождения предыдущего, и чем дальше, тем больше сложностей. В обычных первохрамах за первой дверью может оказаться тренажёр, по которому надо просто врезать палкой. или барьер, через который придется перепрыгнуть. В следующем зале бить придется сильнее, а прыгать выше. Вариаций множество. Единых правил, работающих во всех сильных местах, не существует. Никто точно не знает, как создавались эти сооружения. Церковники продвигают мысль, что человеческие руки здесь вообще ни при чем. Мол, сам порядок поработал, и он же установил систему прохождения. Я в это не очень-то верю. Мой опыт и знания, почерпнутые из книг, доказывают, что высшие силы предпочитают пальцем о палец не ударять. Всё материальное, что создаётся якобы от них, в действительности дело рук посредников, аборигенов. Или, как в случае с Хаусом, действуют некие загадочные комплексы вроде тех же некросов, закинутые из других миров в компактном виде. и здесь постепенно разворачивающиеся на местных ресурсах, перенимая здешние особенности. Если я прав, люди, строившие этот первохрам, пребывали в плохом настроении, или даже сюда согнали вечно угрюмых садистов со всего мира, ну а те по полной отыгрались, изощренно воплощая самые кровавые фантазии. Правила местного главного испытания весьма просты. Заходишь в первый зал, двери за тобой закрываются, дается время на подготовку – После чего появляются противники. Если ты один, противник тоже окажется один, если с тобой группа поддержки, их выйдет столько же. Начальные противники стандартные омеги твоей ступени. Если ты десятка, у них будет 10 ступеней, на каждой из которых в сумме 6 единиц ловкости, силы и выносливости в произвольных сочетаниях. Также у них максимально для таких параметров поднят навык использования применяемого оружия. Победить надо голой силой, ловкостью и выносливостью. Также работают пассивные навыки обращения с оружием. Все активные боевые навыки заблокированы, лечебные, усиливающие и прочие тоже недоступны. Никакой алхимии и амулетов. Максимально честная драка без всяких магических и полумагических трюков. Во второй комнате количество противников удваивается, и каждый из них становится чуть сильнее за счет дополнительной единички атрибута на каждой ступени. Третий этап – в три раза больше противников, и у каждого уже по две дополнительные единички на ступени, и так далее с нарастанием параметров до финала с максимальным 12-кратным превосходством в численности. Наполнение атрибутов противников во всех случаях вроде бы одинаково максимальное, но не чрезмерное. То есть, честное 50 единиц. Больше в этом мире набрать трудно, если ты не аристократ в весьма серьёзном клане или не такой редкостный счастливчик, как я. По книжным описаниям, драсу испытуемым приходится с антропоморфными созданиями в тяжёлой броне и с разнообразным вооружением. Ничего фантастического тени не вытворяли, но лупили не прямолинейно и умели действовать сообща. Почему же никто так и не добрался до финиша? Ведь аристократы почти поголовно альфы или, как минимум, приличные омеги, то есть могли или не сильно уступать даже финальным противникам по атрибутам и наполнениям, или даже прилично превосходить. Всё верно. Однако надо не забывать, что количество противников увеличивается от этапа к этапу. Выстоять в одиночку против десятка, причём в тесноте не очень-то большого зала, непростое дело. Плюс, если тебе повезло обзавестись эффективными боевыми навыками, ты естественно быстро к ним привыкаешь. И когда их блокируют, тебе кажется, что ты остался с пустыми руками, а ощущение потери не идёт на пользу боевой эффективности, не говоря уже о сломе всех боевых наработок. Так зачем идти в одиночку? Ведь никто не запрещает обзавестись группой поддержки. Ну да, такого запрета нет. Однако взять с собой пару-тройку крутых воинов – скверная идея. Противники станут их копировать, плюс вроде как с 28-й ступени просветления начинаются штрафы. И если хоть один человек в отряде до нее добрался, первохрам выставит вдвое или даже втрое больше сил. То есть в первой комнате на каждого придется по два или три врага, а в последней – по 24 или 36. И если тебе помогают воины куда выше 28 ступени, штрафы нарастают. В невеликих комнатах образуется столб повторений, где тяжело маневрировать. В таких условиях в первую очередь погибают самые слабые участники, то есть те, кого и требуется провести до финиша. И это делает такую практику прохождения бессмысленной. Почему я уверен, что пройду? Да всё-бы там уже, верю в свою уникальность. Двойной штраф мне не светит, я ведь до двадцать восьмой ступени не добрался. Следовательно, в первой комнате меня ждет один противник в последней дюжина. При этом по количеству и наполнению атрибутов ловкость, силы и выносливость я превосхожу самого серьезного врага раза в четыре. Да, перед финишем их окажется двенадцать, следовательно, суммарно по цифрам они круче меня приблизительно в три раза. Но вот именно, что суммарно. Подросток может оказаться сильнее ребёнка в 4 раза при поднятии тяжестей. Но собери малых детей десяток это вовсе не значит, что они легко навешают ему тумаков. Плюс, не следует забывать про остальные атрибуты. Их ведь здесь не отключают, особенно от хаоса и смерти. Благодаря бонусам от них я способен разглядеть опасность спиной, сильнее ударить и хладнокровнее себя вести, оказавшись в шаге от смерти. Масса преимуществ. И все это в первохраме работает так же эффективно, как и за его пределами. Если в Роке вообще есть тот, кто способен пройти здешние испытания, это именно я. А что, если не получится, если мои расчеты опираются на неверную информацию и не сработают? В таком случае надо не постараться повторить судьбу того бедолаги, чья мумия встретила меня у входа. Когда пойму, что дальше мне не пройти, придется прервать испытания. Не хотелось бы. Конечно, у меня есть запасной план, но он не выглядит настолько перспективным. Да и не хотелось бы отступать после того, как потратил столько сил и времени на эту авантюру. Я всё в неё вложил. Многие месяцы работы потрачены на подготовку именно к этому этапу плана. Неудача отбросит меня назад, далеко назад. Дверь в коридор открылась без помех. А вот следующая при этом не дрогнула. Я не удивился, знал из книг, что первохрам умеет следить за соблюдением правил. У мертвя, которых сотворил из наемников, рассыпались в прах еще на подходе к главному залу. В святое место не допускались ни они, ни призванные сущности, ни прочее подобное. И дальше строгости нарастали. Рефлекторно потянулся к поясу, в котором хитроумно скрывался коготь. Если он не болтается возле сердца, экипированным не считается, чем я и пользовался, сделав его фальшивой деталью костяной пряжки. В случае надобности можно почти мгновенно экипировать, не возясь со скрытыми вместилищами. Плюс сама кость в пряжке непростая. При правильной настройке частично блокирует эффекты от волшебных вещей, что позволяет быстро цеплять за нее маскирующий амулет, когда тот мешает. Но рука дернувшись, замерла и потянулась уже к шее. Смена амулетов у меня отработана до автоматизма. Сам не заметил, как нацепил коготь, когда покончил с Рамером. Теперь придётся его снять и отцепить от пояса маскирующий браслет. Здесь перед коридором желательно оставить абсолютно всё. Оружие, одежду, амулеты, все скрытые вместилища и то, что в них хранится. За вторую дверь, которая выводит в первую комнату испытания, можно проносить лишь простую одежду, припасы, пыль на коже и содержимое желудка. Читал, что за счёт его содержимого некоторые пытались хитрить, и также знаю, что ничего у них не получилось. Первый храм видит всё. Будем я становлюсь ненадолго. И дело не в том, что после прохождения этапа всё возвратится, а в том, что стены коридора испичены нишами, в каждой из которых лежит комплект незамысловатой одежды из белоснежной плотной ткани. Сколько их ни забери, следующие участники увидят, что ничего не исчезло. Откуда появляется трепё не спрашивайте. Подозреваю, это даже цирковники вразумительно не ответят. Скинул с себя всё, переоделся, подошёл к двери. Дверь начала медленно открываться. Оглянулся, убедился, что вторая при этом не шевелится. Я замурован на старте. Теперь от испытания не отказаться. Хочу я того или нет, мне надо переодеться и пройти испытание первого зала. Только тогда распахнутся ещё две двери, которые пока что не видно. Одна из них ведёт дальше в следующий зал, вторая предназначена для тех, кто пройдёт этапы и захотят прервать испытание. Если выберу её, придётся переступить через мумию, которая прошла по коридору для трусов века или тысячелетия назад. Но я сюда не ради отступления заявился. Я пройду.